Нелегкое дело по такому льду до берега добраться. Живыми бы остались. — Ваня, Степан, Федор, одевайтесь. Мешкать нечего. — Доставай ламбы, прихватывай багры, — распоряжался Алексей. Ламбы — широкие короткие лыжи, приспособленные для передвижения по льду. — Шарапов, ты... «Пищаль, да побольше зарядов бери, а ты, Федор, топор, муки немного да табаку. Сам-то не куришь?» Не запамятовал бы. Быстро оделись промышленники. Каждый на всякий случай обмотался кожаным ремнем. Вскинув на плечи котомки с припасами, они ждали кормщика. Химков На несколько минут задержался в своей каюте, чтобы поговорить наедине с Колобовым, отдать ему необходимые распоряжения по судну. Ну, кажись, все обсказал, — поднялся со стула Алексей. — Вернетесь, ежели без меня? Всяко ведь бывает. Ребят промыслом не обить. Купцу все мало, сколь не привези, а ребятам лишняя копейка вот как нужна. Письмецо Наталье моей передай. Скажи ей. Да нет, ничего говорить не надо. В письме все указано. Ну, бывай здоров. Пойду. Поморы обнялись, поцеловались. Химков надел свою котомку, снял с гвоздя маточку и по обычаю поморов-мореходов привязал ее к поясу. Затем он простился взглядом с каютой, и вышел вместе с Колобовым на палубу. — Берегите, братцы, лодью, — повторил кормщик, прощаясь со всеми. — Да уж будь надежен, не сомневайся. — Алексей, тебе пусть Бог поможет, — загудели в ответ промышленники. Химков и его спутники сошли на лед, надели на ноги ламбы и с баграми в руках двинулись вперед. Хорошо были видны на белом льду темные фигуры четырех поморов. Медленно и упорно двигались они к берегу, пробираясь с льдины на льдину. Химков впереди, за ним Ваня, немного правее Шарапов и Веригин. Лед, как живое существо, старался задержать смельчаков, то преграждая путь невесть, откуда взявшимися разводьями, то, внезапно бросая поперек дороги, торосы. Все, оставшиеся в лодье, с волнением следили за своими товарищами. Вот оступился Степан, провалился в воду. Химков вернулся, помогает ему выбраться на Большую Льдину. Спешат Ваня и Верегин, но, слава богу, опять идут вместе все четверо. Скоро они стали едва заметны, слились в одно темное пятно. А поморы с Ростислава все не отрывали глаз от этого живого пятнышка, исчезавшего в белесой дали. Труден путь разведчиков. Но люди пять за пятью одолевали длинные версты. Еще усилия, еще И вот они, наконец, в безопасности. Выбравшись на берег, все четверо, как по команде, обернулись и посмотрели на свое судно. Маленькая скорлупка одиноко чернела среди обступивших ее льдов. Сизая струйка дыма велась рядом с мачтами, казавшимися тонкими иглами. Далеко было до лодьи. Мореходы насквозь промокли, с одежды стекала вода, собираясь у ног небольшими лужицами. Все тяжело дышали от усталости. И почти невозможным казалось им то, что они только сейчас совершили. Молчание нарушил Алексей. Обед, видно, на лоди готовят. И мы отдохнем немного да перекусим, а уж сушиться после будем. Он с наслаждением опустился на землю, освободил натруженные плечи от котомки и вынул завтрак, завернутый в чистую трепицу.